Какой-то пожилой немец в военно-железнодорожной форме стоял на тендере, задрав как только можно выше руки. Его взяли, нагрузили на него мешок с добытыми в одном из вагонов сапогами, привели в лагерь. Там он рассказал с помощью переводчика, что служит на этой линии машинистом вот уже скоро год. За последние два месяца пережил 16 крушений на партизанских минах. Спасался только тем, что каждый раз, когда подъезжал к опасным местам, оставлял в паровозной будке помощника, а сам прятался в тендер. «Мне все это надоело. Я не хочу больше воевать за Гитлера и его банду». Решил сдаться партизанам. Он рассказал в штабе Болицкого о несчастной доле железнодорожников, вынужденных водить поезда по партизанским линиям. Передал несколько инструкций. Для начальников поездов, проводников – и обслуживающего персонала, для паровозных бригад, для солдат и офицеров, едущих через партизанскую зону, для штатских пассажиров и членов семей военнослужащих. Эти инструкции Болицкий привез с собой. Там было расписано, как следует вести себя в момент возникающей опасности, где сидеть и лежать, куда прятать головы во время обстрела, кому первому выскакивать из вагона после взрыва я представил себе, что чувствует пассажир, получивший на руки подобную инструкцию. Впрочем, в инструкции о том, что чувствует пассажир, было сказано с военной прямотой. Один из пунктов гласил, замечено, что в момент прохождения поездов через партизанскую зону появляется всеобщая физиологическая потребность и стихийно возникают очереди у кабинетов. В результате... Образуется нежелательное скопление публики у тамбуров, и в случае крушения солдаты не могут выйти, чтобы принять участие в боевых действиях против партизан. Старший по званию офицер, находящийся в вагоне, обязан побеспокоиться заранее и установить строгий порядок пользования кабинетами. «Так как же поживает машинист?» – спросил Дружинин. «Хороший оказался старик. Здоров. Пасет у нас скот». Ну а выводы, какие вы сделали из этого случая? Какие выводы? Чудной немец. Таких чудных немцев было уже много. В эшелонах, которые шли с фронта, все чаще можно было увидеть вагоны со сделанными наспех решетками. Тюремных вагонов, видимо, не хватало. Везли в них всяческих нарушителей дисциплины и порядка. Меня удивило, что Болитский сам не мог сопоставить случай, о котором он рассказывал с тем, что происходило на глазах всех нас в лагере противника. Вот Кравченко, когда был я у него, рассказал, что в ближайшем к нему гарнизоне немцев его называют хорошим партизанским командиром. И он правильно оценил эту похвалу. После разгрома немцев на Курско-Орловской дуге и потери надежды на улучшение дел, сидевшие в гарнизонах оккупанты радовались, что партизаны – всерьез занялись железными дорогами. По крайней мере, их оставляют в покое. Сохранение собственной жизни – вот что стало для оккупантов главным. Взрывайте, уничтожайте железную дорогу, эшелоны, склады, только не трогайте нас. Если бы Болицкий подумал над случаем с машинистом, он увидел бы в нем признаки больших перемен. Мне очень хотелось, чтобы Болицкий больше думал, замечал перемены, «Видел новое. Не принято за гостевым столом в час товарищеской беседы вести разговоры на темы, которые должны будут стать предметом официального обсуждения. Но я не удержался, сказал. Что ж ты, Гриша, не расскажешь о гибели Афксентьева? «И Белова», — добавил Дружинин. Балицкий тяжело вздохнул. «Что ж говорить? Тяжелое дело. Хорошие были ребята, но ведь война». Как я еще жив, спросите. Вот пятьдесят шесть эшелонов, пятьдесят шесть боев, из них я не меньше, как в тридцати, самолично. Пули огибают меня или как? Ну и зря, воскликнул Егоров. Как это зря? А так, что незачем командиру ходить все время на операции. Да и операции ваши больше, чем наполовину, были не нужны. Бросьте вы. Болицкий начинал горячиться. Знаю я вашу линию. Суете всюду свои эмзэдушки». Эмзэдушками в батальоне Болицкого презрительно называли мины замедленного действия. «Вы мне ограничений не ставьте, Тола дайте побольше». В это время прибыли Тарасенко и Николенко. Я остановил разгоревшийся было спор между Болицким и Егоровым. «Поговорим на обкоме, товарищи. А сейчас пойдем встречать людей».